Глава 12 Используя навык, игрок попал в другое помещение. Не выходя из смещения фазы, он продолжил бег, оставив между собой преследователями несколько разделенных стенами помещений. Наконец, у дядь непосредственной опасности Артем остановился. Мышцы и связки побаливали после применения явлений, усиливающих тело. Также немного кружилась голова, но в целом все это было терпимо. Применив ощущение пространства, Артем понял, что модифицированные из игроков киборги явно потеряли его, но продолжают патрулировать округу, концентрируясь на направлениях, ведущих к выходу из осколка. Сражаться со всеми разом было чревато гибелью, да и он мог довольно безопасно покинуть аномалию. Однако манищая разум злость не до конца покинула его. Хотелось преподать болванкам хороший урок. Оценив позицию киборгов и разветвление коридоров, он вновь вошел в смещение фазы и направился к порталу. Продолжая следить за роботами, Ингрок петлял, постепенно сближаясь с ними. Он точно отметил момент, когда один из особых киборгов повернулся в его сторону, явно демонстрируя какие-то способности к обнаружению. Как и остальные юниты под контролем ИИ, киборги имели превосходную централизацию и связь между друг другом. Все они мгновенно изменили маршрут исследования, стараясь взять его примерное местонахождение в петлю. Молодой человек не знал, каким образом они хотят его вывести из смещения фазы, но не собирался проверять это на своей шкуре. Позволяя вести след, он начал аккуратно отводить их от выхода из аномалий, прячась и проходя сквозь стены различных производственных помещений. Вероятно, другие противники уже давно бы плюнули, но эти с механической скрупулезностью продолжали преследование. Артем уже давно мог уйти, но какая-то зловредная настойчивость также заставляла выжидать, продолжая эту дурную игру в кошки и мышки. Это продолжалось еще около 20 минут, когда он резко встрепенулся. Нужный момент. Один из киборгов как раз проходил через брошенный офис, где игрок оставил метку для возвращения. Подождав секунду, Артем мгновенно переместился на сто метров назад, возвращаясь к выставленной точке. Именно здесь и сейчас высокой скоростью мчался один из преследователей. «А ну-ка стопэ, братик!» – насмешливо подумал Артем. Он применил плоскость, закрывая выход, куда направлялся монстр. Юнит с грохотом и лязгом врезался в энергетический конструкт и отлетел в сторону. сказалось опыт применения навыка, тот выдержал удар, не потеряв целостности. Утратив равновесие, киборг рухнул на пол. Какая-то рациональная злость и остатки ярости не позволили Артему аккуратно добить того с помощью рассечения на дистанции. Игрок мгновенно подскочил к оглушенному и обезглавил его пси-когтями, вмещая в атаке накопившуюся ярость. Чувствуя приятный поток поглощенной ментальной энергии, он отследил перемещение других юнитов. Все они уже практически были здесь. От удара роботизированной конечности вылетела еще одна металлическая дверь, и в Артёма понеслась сверкающая от электричества металлическая сеть. Спрятавшись в смещение фазы, Ингрок пропустил ее сквозь себя. Уже оборачиваясь, чтобы уйти, он встретился взглядом с входящим в помещение киборгом. Парень был уверен, что даже несмотря на навык, тот видел его. Это был тот самый, обладающий способностями к обнаружению. Лысая голова, бледное лицо, черты которого выдавали чуждо этому миру происхождение. Вся остальная плоть была скрыта под имплантами или удалена. Тем не менее, Артём был готов поклясться, что увидел искру разума в глазах. Неизвестно, понял ли противник, но парень успел передать тому мысленное намерение, что обязательно вернется за остальными и прикончит их всех. После этого игрок, наконец, скрылся за стеной. Темные эмоции наконец отпускали, выветриваясь из головы. Проверив врагов, он обнаружил, что преследование прекратилось. На этот раз Артем, здорово вымотанный за день, направился к выходу из аномалий. Состояние организма, хоть и было неприятным, не ухудшалось. Осталась боль в суставах, связках и голове, а также дезориентация. Никто больше не пытался помешать ему покинуть осколок. Добежав до портала, парень миновал охранников в смещении фазы и скользнул на выход. Сейчас здесь его ничего не держало. Заветный таликон, он уже ощутил в кошеле мечника. Подумав, игрок не отправился домой. Сейчас он хотел как можно безопаснее применить два таликона. К сожалению, эффект объединения и перехода бонусных эффектов был слишком болезненным, при этом изрядно ухудшалась боеспособность. Это могло сыграть плохую шутку. Ведь рядом с его домом в Поленково находится ранкер, от которого можно ожидать чего угодно. Пережив столько опасных ситуаций, чтобы достигнуть своей цели, было бы глупо совершить ошибку сейчас. Именно поэтому Артем, выбравшись из осколка в Японии, направился в пещеру из красных кристаллов. Портал в нее, конечно, закрылся, но игроку с атрибутом пространства ничего не помешало восстановить его. Он подумал над этим моментом, будучи еще в Поленково а потому приготовил все необходимое в виде спального мешка и небольшого запаса пищи и воды. Парень утолил зверский голод и отдохнул на улице, любой живописным парком, раскинувшимся перед пагодой. В душе царило легкое волнение, ведь он, наконец, набрал все необходимое для эволюции и пересечения некой трансцендентности. К сожалению, достигнуть естественного порога интеллекта не вышло. Подумав, Артем понял, что он не может ждать этого момента. На нём висел груз чертовой картины. Вроде не было точных сроков, да и никто не торопил. Вот только ощущение смуты и тревоги нарастало. Трудно было сказать, чем оно связано, но в любом случае, недовольство чародейки ему не пережить. Артём еще раз исследовал осколок на предмет опасностей. Но кроме пованивающих туш тварей, ничего там не обнаружил. Найдя удобное для ночевки место, он расстелил спальник, после чего достал первый телекон. Немедленно игрок использовал его для улучшения силы. Интеллект решил улучшать в самую последнюю очередь. Перед глазами прошла привычная череда текстовых сообщений. Быстро прочитав их, он остановил взгляд на новом улучшении. Получен бонус. Динамическая сила. Кардинально улучшена работа мышц в движении. Взрывная, быстрая, медленная. Что это означало, он примерно понял. Спасибо школьному курсу биологии и анатомии человека. Далее система предложила инициировать переход. Согласившись, он получил рекомендацию выспаться. К этому моменту спать действительно хотелось безумно. На состояние организма сказались два усиливающих явления, истощивших игрока за короткий срок битвы. Артем быстро провалился в сон. Применение очередного телекона далось ценой все того же тяжелого состояния по пробуждению. Возможно, в этом частично виноват пережитый бой и применение усиливающих явлений. Артем проснулся через 9 часов, ощущая себя жуткой развалиной. Организм больше не нуждался во сне. Удалив голод, молодой человек решил заняться подробным изучением последних находок. Вчера из-за свинцовой усталости на это не нашлось ни сил, ни желания. В первую очередь интерес вызвало оружие. Пушка представляла собой нечто напоминающее короткое ружье, только вместо ствола были три параллельные пластины. Вдоль каждой имелся вмонтированный ряд устройств, направленных внутрь. В полости между пластинами и происходил разгон заряженного пучка частиц. Оружие заряжалось в основании ствола и являлось четырёхзарядным. Сейчас там оставались только два патрона, те выглядели как металлические короткие цилиндры. В целом пушка смотрелась довольно внушительно и удобно сидела в руке. О ее поражающей эффективности трудно было что-то сказать. С одной стороны, она не смогла пробить его бронежилет, но с другой, он являлся ультрадорогим системным предметом экипировки. К сожалению, он не имел возможности обыскать мертвого противника на предмет боеприпасов, а потому ее использование пока что являлось делом сомнительным. Отложив пушку, Артем достал тонкий кошель с убитого воина. Здесь нашелся таликон, о котором парень, разумеется, знал. Помимо него имелась еще одна вещь, похожая на завернутую в ткань таблетку, и два предмета системы, семя основы с атрибутом артефактного зачарования, а также явления. явление. Явление коррозионного пучка. Отправляют в цели пучок агрессивной энергии, вызывающий самопроизвольное разрушение металлов и их сплавов. Еще одно явление, представляющее не атакующую, а скорее способность с интересной механикой. Все как он любит. По поводу семечка-основы, его ценность еще только предстояло выяснить на аукционе. К сожалению, у Артёма не было времени внимательно обшарить экипировку двух погибших воинов. Наверняка там нашлось бы много ценных предметов. Мысли от снаряжения и добычи сами собой перешли к тем самым воинам. Существа, которых он убил, были совсем непростыми. В первый момент Артем даже подумал, что это игроки, однако после их убийства система промолчала. Жаль, глянуть на их внешность тоже не вышло, но, может, если убиваешь игроков в других раз, об этом не сигнализируют? Артём держал в руках последний кирпичик, необходимый для построения пути к эволюции. Печально, что он так и не получил естественного улучшения своей основной характеристики. После долгих раздумий, растянувшихся на эти два дня, прошедшие с момента улучшения характеристики силы, он все же решил использовать второй Телекон для продвижения интеллекта. Закрыв глаза, парень использовал артефакт-расходник, мысленно выбирая последнюю, еще не перешедшую трансцендентную границу характеристику. Внимание, игрок! Характеристика интеллект получает бонусный эффект. Вы не можете выбрать самостоятельно. Вы получаете бонус соответствующий естественному вектору развития организма. Получен бонус «Энергетический накопитель». Максимальный запас ментальной энергии увеличен. Может быть, ему показалось, но в этот раз он испытывал какие-то другие ощущения. Будто изменения, проходящие с телом и разумом, были более глубокими, нежели обычно. Тем временем появлялись следующие сообщения. Внимание, игрок! «Обнаружено три последовательных усиливающих эффекта в одной характеристике. Желаете инициировать переход?» Волнуюсь, он мысленно дал положительный ответ. «Внимание, игрок! Переход инициирован. Рекомендуется войти в состояние сна». Артём поспешно забрался в спальник, но сон не шел. В голову настойчиво лезли предположения о будущем. Кем он проснется? В воспоминания всплыли образы виденных им чародеек и существа, встреченного после убийства последнего босса в сквозном осколке. За исключением последнего лица, которого он так и не разглядел, все они внешне не отличались от людей. Но Артем ни за что не отнес бы их к своим соплеменникам. Эти существа являлись чем-то принципиально иным. Станет ли он таким же? Не в силах заснуть, он продолжал рассуждать, потеряв счет времени. Наконец, будто сжалившись над молодым человеком, Организм сам резко провалился в тьму. Он стоял на обрыве и смотрел вниз, где разбивались оскалы черные, как нефть, волны прибоя. Артем испытывал волнение, предвкушение и вместе с тем неуверенность и страх. Оставалось лишь сделать последний шаг, но позорные, жалкие человеческие эмоции не давали ему этого сделать. Неожиданно на плечо легла рука. Оглянувшись, он увидел, что сзади стоит множество скрытых тьмой силуэтов. Выделялись лишь их глаза, горящие странным потусторонним светом и спускающим чарующую мощь. Один был ближе остальных. Именно он то ли выражал поддержку, то ли поторапливал неофита. Легонько толкнув его напоследок, существо сделало шаг назад, будто бы не вправе принуждать к решению. Ингрок снова повернул голову, посмотрел вниз. Прошло несколько мгновений, когда он, наконец, сделал последний важный ход. В ушах засвистел ветер, бушующая тьма внизу начала стремительно приближаться. Артем вдруг понял, что это не водная поверхность, но бесконечный простор космоса, усеянный далекими звездами. Он напряг волю и атрибут, разрывая пространство впереди. Как зев неведомого зверя, Перед ним открылся гигантский портал, куда будто в пропасть провалился его создатель. Артем резко вскочил, взбудораженный последним моментом сна. Все тело было противно липким от пота. Ощущалось привычное, после трансцендентного слияния, недомогание. Перед глазами вспыхнуло привычное сообщение системы. Внимание, игрок! Произошло успешное объединение бонусных эффектов интеллекта. Получен эффект – малая трансцендентность. Характеристика перешла на качественно новый уровень. Он прислушался к себе, стараясь ощутить новую силу или похожие ощущения, приходящие после каждой эволюции. Но он не нашел их. С тревожным чувством игрок открыл страницу персонажа. Арт. Уровень 58. Ментальный тип 2. Характеристики. Сила – 20. Ловкость – 21. Выносливость – 29. Интеллект – 56. Восприятие – 18. Свободные очки – 1. Основные атрибуты. Пространство – уровень 6. Воплощение псиэнергии – уровень 4. Малые атрибуты. Явление мыслей Даи. уровень 5. Регенерация – уровень 6. Азы боя на кистевом оружии – уровень 5. Созерцание. Уровень 2. Навыки. Ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, пространственный покров, пространственный щит, смещение фазы, тоннель, киднеп, пространственный прыжок, пси-когти, пси-удар, плоскость, рассечение, пси-детонация, ускорение мышления. Бонусные эффекты. Малая трансцендентность. Восприятие, выносливость, ловкость, сила, интеллект. Интуитивная манипуляция атрибутом. Баланс – 2 миллиона 819 459 искра. С очевидным разочарованием он обнаружил, что эволюции не было. Нет, далеко он сделал свое дело, переведя бонусы интеллекта в малую трансцендентность. Очевидно, этого оказалось недостаточно. В душе поднялся страх, что какими-то неверными решениями и ошибками он запорол прокачку персонажа, лишившись возможности к эволюции. Артем мысленным усилием задавил пессимистичный настрой. Похоже, он не выполнил какие-то условия для эволюции. Но как узнать, чего ему не хватает? Молодой человек глубоко задумался. Самым простым вариантом было достижение хотя бы одной характеристики значения порога. Он ещё раз внимательно осмотрел интерфейс. Только сейчас игрок заметил, что странный атрибут созерцания перешел на второй уровень. Подумав, он связал этот факт с очередным сном. Последний явно был непростым. Но в вещах Артём, конечно же, не разбирался. Он вспомнил, что готовился к какому-то важному последнему шагу. Может быть, в этом была подсказка о деянии, что вызовет эволюцию. Но что надо делать? Как во сне прыгнуть с обрыва в море, обернувшийся космосом? «Чёртова психоделика!» — с досады подумал парень. Он понимал, что если сон и имеет смысл, то скрытый. Но разгадать его было не так-то просто. Также вопросы вызывали тёмные силуэты. У парня возникло настойчивое ощущение. От него чего-то хотят или добиваются. Правда, на этом все мысли заканчивались. Следующие три дня игрок усиленными темпами приходил в себя. Несмотря на провал с эволюцией, переход в трансцендентный бонусный эффект явно улучшил взаимодействие с атрибутами, чего не скажешь об интеллектуальных способностях. По поводу дальнейших действий на Артема напал некоторый ступор. До этого времени он был занят безумной гонкой за таликонами, но теперь она неожиданно окончилась пшиком. Парень почувствовал себя в тупике. Однако у него было еще дело, о котором он не очень хотел вспоминать. Артем развернул полотно, посмотрев на него новым взглядом. Каждый раз, как только он узнавал об этой картине нечто новое, то начинал видеть ее в ином свете. В первый раз это было чарующее произведение искусства. Во второй — опасный, пугающий, но прекрасный артефакт. В третий — провал, скрывающий в своих глубинах смертельную опасность. Сегодня ему предстоит лезть в это логово чудовище. В отличие от сказки, он не был рыцарем, что сверкающим мечом прервет существование опасного монстра и спасёт принцессу. Нет, он больше походил за злодея, принёшел к пещере Дракона эту самую принцессу на заклание. Вспомнив о последней, он перевел взгляд на лежащую рядом Японку. «Да и жертва не та невинная принцесса из детских книжек», мелькнула насмешливая мысль. Как только прошло недомогание от применения Таликона, он, наконец, решился на это. Вернувшись привычным переходом через Осколок, он с помощью БФГ приехал в Поленково, где уже беспокоились его отсутствием. Пообещав вскоре вернуться, он забрал Японку и вновь отправился в портал. Если все удастся, а тело женщины займёт новое существо, вполне возможно, она захочет жертв. Именно поэтому Артем решил проводить ритуал в Японии, укрывшись в безопасности пещеры алых кристаллов. В случае успеха ритуала в ближайшем будущем я пошкам, наверное, не поздоровится. Но ему было плевать. Игрок развил посторонние мысли. Пора было прекратить оттягивать неизбежное и заняться делом. В памяти всплыли манипуляции, которые он видел в другой аномалии. Парень влил в полотно энергию. В ответ оно послушно зависло в воздухе, готовое открыть врата. Молодой человек помнил, что слуга-чародейки Открыл картину с помощью артефакта, испускающего пространственные импульсы. Он попытался сымитировать их, но ничего не вышло. Поверхность картины не желала открывать переход. «Хм, «Похожий артефакт — индивидуальный ключ», — догадался парень. «К этой картине ключа не дали. Зато я, как владеющий атрибутом, могу его подобрать». Он начал экспериментировать, работая с энергией и ориентируясь на отклики артефакта. Замок напоминал чертову головоломку, однако торопиться было некуда. За час вдумчивой работы он разгадал шифр. Наконец, Артем сделал последнюю манипуляцию. Лицо тут же осветило синим светом, исходящим от открывшегося телепорта. Артем проверил ощущением пространства в другую сторону и обнаружил там нечто похожее на коридор, ведущий в монументальный зал, чьи стены терялись вдали. В следующий момент его разум посетил ряд мыслеобразов, исходящих от артефакта. Хмыгнув, Артём влил в японку зелье антидот, снимающий сон. Он не хотел брать ее с собой, планируя провести первую разведку налегке. Но кто-то настойчиво посоветовал поступить иначе. Наконец, решившись, игрок подкинул легкое тело на плечо и сделал шаг вперёд. Его ждал очередной пространственный переход, скрывающий в себе угрозу.